Глава 36. «Кто постоянно ищет виновного, тот стремительно удаляется от истины», сказал Назаров, постукивая театральным биноклем по ограждению. Они втроем занимали ложу Мариинского театра, именовавшегося в ту пору Кировским. До начала лебединого озера оставалось двадцать минут, и зрители в зале, пользуясь возможностью, переговаривались и глазили по сторонам. Женщины сравнивали свои платья с нарядами особ из первых рядов. Мужчины старательно оттягивали узел галстука и мечтали о буфете, который предоставит желающим коньячок и слегка подсохшие бутерброды с сыром. В оркестровой яме натянутыми голосами перекликались скрипки и флейты. Припозднившиеся пробирались к своим местам, извиняясь за неловкое вторжение. Шел седьмой день Нового года. Чтобы оказаться рядом с истиной, продолжил Неварыгин, «нужно полностью отстраниться от жизни, по сути, перейти в монашескую категорию, ибо только они сконцентрированы на отречении от вины и виновных». «Забавное рассуждение», — усмехнулся его начальник. «Основа религии — поиск виновного, того, на кого можно спихнуть ответственность за свои делишки, и награда тому, кто сумеет уверить других в собственной незаменимости». К сожалению, эти же постулаты легли и в устройство нашего общества, поэтому истина достигается только индивидуально, по законам, столь далеким от юриспруденции и индульгенций, что кажутся невыполнимыми. Многосвечные люстры медленно потухли. Тетушки в форменной одежде заперли двери, чтобы до антракта ни одна мышь не проскользнула в зал и встали на страже слабыми копиями командора. Началось действо, в котором привычно сражались добро и зло, свет и тьма. Принц и злой гений, поражая знатоков и неискушенных любителей красотою па и величием музыки. Несколько лет назад Лиза уже была на представлении и, сидя в последних рядах портера, очаровалась радостью и печалью легендарного балета. Но сейчас она смотрела на Лебединое озеро иными глазами. Исчезло упрощенное понимание, адресованное многим, и возникло новое ощущение, совершенно не совпадающее с либретто. Не было двух героинь-антиподов, вместо них творило себя единое существо, совместившее щемящую ранимость невинности и опыт зрелой женщины, дневную застенчивость яви и раскованную ведьмовскую силу тени, белого лебедя, готового вознестись смертью к звездам, и черную гордую птицу, отстаивавшую право на жизнь. «А мужчина, — подумала Лиза, — проходит через безразличие благого промысла и азарт искушения, который преподносит шахматная фигура, мечтающая стать королевой, и ей уже остаться без монарха, сброшенного с доски. Инициация — это не шрамы на теле, которыми хочется гордиться и привлекать глупеньких самочек. Это взросление души, открывшей охоту на принца, чтобы примирить его присвоенное высочество с природной высотой гения. Тогда исчезает обязанность искать смысл жизни и помнить о поколениях праведников и грешников, которых, по сути, никогда и не было. «О чем задумалась, лизи шепнул Неворыкин, наклонившись над плечом спутницы. «Надеюсь, ты дашь балетным исполнить свои партии, и маленькие лебеди не начнут плясать комаринскую». Возможно, настанет время, когда режиссеры, дабы привлечь внимание середнячков, станут извращать талантливые слова, заставляя актеров кривляться, имитируя истину, но не отдаваясь ей целиком и полностью, — ответила Лиза. — Да уж, — поддакнул Назаров, обладавший чутким слухом, — имитация жизни не уловка смерти, а подделка под воскрешение. Вот и выходит, мои юные друзья, — что испокон веков миром управляют зомби, бездушные, но ведущие толпы к просветлению, философствующие, но сжигающие на кострах мудрые книги, умеренные до такой степени, что их тени, чтобы не иссохнуть в гербариях, стали служить ведьмам и ведьмакам. Поздно вечером, когда они ехали по проспектам и улицам Ленинграда, Лиза сказала, «Странно устроены люди». объявляют мерзостью естественное влечение мужчины и женщины. Грехом зачатие и рождение нового человека поклоняются страданию, откупаясь жертвами от грядущего счастья. И при этом навязывают так называемое бессмертие, утрамбованное под гробницу расчлененному Осирису, иудейскому пророку или картавому выпускнику Казанского университета. «Да ты из клана еретиков!» – развеселился полковник. За такие слова прежде забили б камнями или огнем прижгли промеж ног за сношение с дьяволом. А в современных реалиях — четвертак лагерей, — усмехнулась Лиза, при условии, что за святотатство не повесят в камере. Но почему-то мне кажется, что в прошлых жизнях моя ведьмовская натура вытворяла то, что ей хотелось, не растрачивая себя на обедни и обеды. Да и нынче я создаю то, от отчего несовестно перед силой, которая меня породила». Иногда вижу себя единорогом, бьющим копытом по каменной могиле, в которой лежу я и наблюдаю, как горит синим пламенем лезвие меча, охраняющего надгробие. Иногда ощущаю себя черным зверем, разгуливающим среди толпы и не обращающим внимания на стороннее любопытство или страх. Иногда ухожу так далеко, что оказываюсь перед очами высшего, того, кто не грозен и не умилен, как желают того люди, а постоянен. в своем необычном естестве. Иногда прокладываю дороги и тут же о них забываю, чтобы не мешать душам договариваться со своей судьбой. Иногда даю очень много, а потом смеюсь, наблюдая, как дар исчезает из рук того, кто не поверил в предсказание. Да, я очень легкомысленная особа, и поэтому все мои жизни оберегали меня от глупцов, чистолюбцев и слабаков, удаляя их за полминуты до того, как мое терпение размажит им башку. «Слава еретикам, посмевшим любить, а не воевать во имя любви!» — добавил Назаров. «Я рад, что Корнет Пистонов разболтал мне за рюмкой столичной о скромной девчушке, служащей помощником театрального гримера. Что, любезный дядюшка Викентий Павлович, не рассказывал о наших отроческих прозвищах? Да-да, Корнет Пистонов и фельдъегерь Редькин. Он прижмурил мечтательно глаза и пропел. «Депеши редькою воняют, как будто их жевал мужлан, их в штабе вовсе не читают, бросают трем козлам в чулан». Золотое было времечко. Юные, красивые, озорные. В альбомах знакомых барышень вместо своих имен рисовали профили фуражках и сокращенное КП и ФР. Жаждали воинских подвигов и вечной славы. Что ж, получили».